но тут же столкнулся с отрядом Дэн-Ая, потерпел поражение и с десятками уцелевших всадников добрался до уездного городка Шэньсяня. Начальник уезда Сун-Бо впустил Гуань-Цюдзяня в город, пригласил к себе домой, напоил вином, а когда Гуань-Цюдзянь захмелел, отрубил ему голову и отвез ее Сымаши. После гибели Гуанцюдзяня в Хуайнане установился мир и порядок. Сымаши, между тем, становилось все хуже и хуже, и он выехал в Сюйчан. Однако в дороге почувствовал, что до столицы ему не добраться, и послал гонца в Лоян за братом. Когда сыма Сымаджао приехал, Сымаши, отдал ему знаки своей власти пояс и печать и сказал, «Жить мне осталось совсем недолго. Ты продолжишь начатое мною дело». Сыма-джао хотел что-то сказать, но не успел. Сыма-ши громко вскрикнул и спустил дух. Государь пожаловал Сыма-джао звание главного полководца царства и должность сановника, ведущего перепиской государя. С тех пор все внутренние и внешние дела царства Вэй стал решать Сыма Чжао. Известие о смерти Сыма Ши распространилось далеко за пределы царства Вэй и достигло царства Шу. Тогда Цзян Вэй с высочайшего дозволения уехал в Ханчжун и занялся подготовкой к предстоящему походу на царство Вэй. Военачальники предложили прежде всего выйти с легкой конницей в уезд Фухань, а потом захватить и Инаньань. Вскоре несметные полчища Дзянвэя двинулись на Фухань. Вейский военачальник Ван Дзин поднял семидесятитысячное войско и выступил против шустцев. На реке Таушуй, Произошло сражение, в котором вейские войска были на голову разбиты. Военачальник Ван Цзин с остатками войск бежал в Ди и решил на бой не выходить. Тогда Цзян Вэй приказал взять город штурмом. Штурм продолжался несколько дней, но взять Ди не удалось. Однажды под вечер Цзян Вэю донесли, что из Юньчжоу К Ди Дао Чену движется войско Дэн Ая и Чэнь Тая, и Дзян Вэй повел свой отряд навстречу врагу. Но не прошел он и пяти ли как с гор юго-восточнее Ди Дао Чена донесся грохот барабанов. «Попался в ловушку Дэн Ая!» — с горечью воскликнул Дзян Вэй и отдал приказ Джан И и Ся снять осаду с Ди и уходить в Ханчжун. Сам Дзян-Вэй прикрывал отход своих войск. Между тем в горах не переставали греметь барабаны. Позднее Дзян-Вэй узнал, что Дэн-Ай его обманул, послав в горы барабанщиков со знаменами, и что многочисленного войска там не было. Дзян-Вэй расположился лагерем в джун и занялся составлением плана нового похода против царства Вэй. Поистине, геройство свершив, змея не пририсовывай ноги. Идешь на врага — не забудь, зверя ты дразнешь в берлоге. Пририсовывать змея ноги — поговорка, означающая делать что-либо лишнее. Выражение восходит к древнекитайской притче, где рассказывалось о людях, решивших соревноваться, кто быстрее нарисует змею. Победителю полагался кубок вина. Один из участников нарисовал змею первым, взял кубок, но решил, что он успеет еще пририсовать ей ноги. Тут второй закончил рисунок, выхватил у него кубок со словами «А разве у змеи бывают ноги?» и выпил залпом. Если хотите узнать, какой план составил Цзян Вэй, прочтите следующую главу. Глава 111. Дэн Ай наносит поражение Цзян Вэю. Джуге Дань намеревается покарать Сыма Цзяо.